Им придется иметь дело со мной, ведь я пер Англии!» Урсус, которого последние слова точно обухом ударили по голове, отшатнулся и внимательно посмотрел на Гуимплена. Он не умер, это ясно, но не рехнулся ли он? И недоверчиво насторожился. Гуимплен продолжал. «Будь спокойна, Дея, я подам жалобу в палату лордов!» Урсус еще раз пристально взглянул на него и постучал пальцем себя по лбу.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 почти сливавшимися с окружающим мраком. Ночь дышала глубоким покоем. Гуимплен присел, держа в объятиях Дею. Они говорили, обменивались восклицаниями, лепетали, шептались. Бессвязный, взволнованный диалог. Как описать тебя, о радость? Жизнь моя, небо мое, любовь моя, счастье мое. Гуимплен!